Тренд пришел в восторг, наконец-то. Бесформенная рубашка позволила увидеть округлый контур ее груди. И надо сказать, груди красивой. Да, если можно, сказал он, улыбаясь. Рен отправилась в ванную и, порывшись в аптечке, нашла коробочку с пластырем. Она не сразу смогла открыть крышку, что ее еще больше разозлило. Наконец ей это удалось. Достав пластырь, она резко повернулась и столкнулась с Трентом, стоящим прямо за ее спиной, потеряла равновесие и оказалась в его объятиях. Это длилось какие-то доли секунды, но Ренни показалось, что прошла вечность. Бессознательно она уперлась ладонями в его мощную грудь Пытаясь удержать, Трент обхватил Рен руками. На мгновение они прижались друг к другу. Эффект от этого был поразительный. Казалось, произошло что-то наподобие короткого замыкания. Обоим стало жарко, словно посыпались невидимые глазу искры. В конце концов, Рене удалось высвободиться. Ошеломленный Трент сделал шаг назад. В этот момент он испытывал такие же чувства, как от столкновения со свирепым Джо Грином. Во время последней игры, пытаясь завладеть мечом, тот со всего маху налетел на Трента. В комнате восстарилась тишина, которая нарушила лишь частое дыхание двоих. «Вот, возьмите». Трент вынул из дрожащей руки Рен и пластырь. «Спасибо». Да, с грудью неопределенно все в порядке, как, впрочем, и с бедрами. Он повернулся к дверям, и Рена вздохнула с облегчением. Однако Тренд, похоже, не собирался уходить. Вместо этого он уселся на диван, положил ногу на ногу и попытался вскрыть целлофановую оболочку пластыря. После нескольких бесплодных попыток он сдался. Вы не могли бы помочь? Конечно. Готовая на все лишь бы поскорее выпроводить этого наглеца, Рена взяла пласты. Тренд вторгся в жилище, заменившей Рене хижину отшельника, в убежище, ставшее единственным местом на свете, где она чувствовала себя в безопасности. И чем скорее. Незваный гость покинет его, тем лучше. Думаю, у Руби нашелся бы для вас пластырь, сказала она в надежде, что тренд не настолько глуп, чтобы не понять намека. Скорее всего, но тетушки все еще нет дома. Простите, если побеспокоил вас. Уж в этом-то тренд был прав. Рену он действительно побеспокоил. С тех пор, как распался ее брак, а это произошло семь лет назад, ни одного мужчину Рена не подпускала к себе так близко. Она поставила крест на личной жизни и не решалась рисковать, вступая в какие бы то ни было отношения с представителями противоположного пола. Это правило не распространялось на друзей, Барри, и а также на деловых партнеров, покатевили себя пристойно. Рена поклялась себе больше никогда не влюбляться. Это теперь было ее кредо. Рена пообещала себе забыть о страсти. Однако сегодня это обещание она нарушила. Только что пережитое возбуждение было настолько сильным, что она еще долго не могла унять дрожи в руках казалось ей катастрофой. Мне нужно работать. Прошло полдня, а я практически ничего не сделала. И вы тому причиной, — добавила она про себя. Нахмурившись, Трент взял пластырь и осторожно заклеил мозоль на мизинце. Надеюсь, теперь заживет. Он поднялся, чтобы уйти, и вдруг добавил, Желаю плодотворно поработать, Эна.